Глава тридцать девятая. «Стальной». Я будто шел по тонкому льду, который в любой момент мог проломиться под моим весом. Не только сам брел, еще и других за собой тащил. Еву, детей, небеса, и почему я не оставил их с Каримом? Где была моя голова, когда я забрал всех в Венецию? Достаточно было взять Злату и ее тетю. Нет же, захотелось покрасоваться и позлить Дину. Из-за моей беспечности все могли пострадать. «Не говори ерунды», — возмутился брат. «Я только что рассказал ему о доказательствах. Эта информация потребуется брату на встрече с представителем внутреннего расследования. Ты все сделал правильно. Враг постарался бы использовать любую твою слабость. Что бы ты сделал, если бы детей похитили? Как бы ответил на шантаж? Ты отвез Дилару?» — заволновался я. «Обо мне не переживай», — жестко осадил Карим. «Я не беззащитный юнец. Кое-что о жизни на улицах знаю и семью свою в обиду не дам». «Знаю», — процедил я, — «но прошу быть осторожнее». Лишняя самоуверенность здоровья еще никому не добавляла. «Как родители встретили Дилару?» «Не знаю», — буркнул он. «Меня из-за ворота не пустили. Я наблюдал из машины, как они скрылись за дверью. Вечером жена прислала сообщение, что все хорошо. Но простей, что из-за меня приходится идти на подобные меры», — повинился я. «Сабур», — тон брата стал холоднее. «Хватит отгораживаться от меня». «Ты для меня такая же семья, как и Дилара, как дети. Знаю, как относился к тебе наш отец, но я не он, и ты не обязан справляться совсем один. Я прикрою твою спину». «Ого!» — только и выдохнул я. «Мой брат вырос и возмужал». «Представь себе!» — хохотнул он. «Рад, что ты заметил это до того, как у нас появились внуки. Так что перестань строить из себя Рэмбо. Мы напарники, я работаю здесь, ты в Венеции». Пока живёшь под крылышком невесты, постарайся выяснить, что за карты на руках её папаши». «Договорились», — подытожил я и всё же повторил. «Будь осторожен. Если Воробьёв узнает, что доказательства не уничтожены...» «Иди ты», — вспылил Карим. «Опять говоришь, словно я глупый и беспомощный младший братик». В дверь постучали, и я попрощался. «Созвонимся». В комнату скользнула Дина, и я скривился. «Заболела? С каких пор ты стала стучать? Всё ещё злишься на меня?» Соблазнительно улыбнулась она, и пригладила на стройных бедрах полупрозрачное кружево пеньюара. И «Я пришла, чтобы вымолить твое прощение». «Не стоило утруждаться». Отложив телефон, я поднялся. Заложив руки за спину, приблизился к окну. «Я устал». «Я помогу тебе расслабиться?» Обняв меня со спины, прошептала она. «Не хочу!» — повел я плечом. побиби захныкала она. «Мы «Ну, уже не просто любовники, а жених и невеста. Раньше ты не был таким жестоким». «Дина!» Стряхнув ее руки, я обернулся и холодно напомнил. «Я никогда не говорил, что отношусь к тебе как-то по-особенному. Ты всегда знала, что наш возможный брак — лишь сделка». Но... Ее пухлые губы задрожали. «До этого ты никогда не отказывался от секса?» «Или...» — лицо ее стало злым, глаза сузились. «Это шалава крутила тебя. Неужели папа прав? Хочешь сделать ее второй женой? Думаешь, я позволю?» Она сорвалась на крик, и я на миг прикрыл глаза. «Нет, таких намерений у меня не было». «Правда?» — обрадовалась она и прильнула всем телом. «Как и тебя, первой», — договорил я мысленно. Понимая, что сейчас противостоять Юлдузову не мог, уступил, но не переставал думать о том, как выпутаться из ловушки магната. Гарик держал меня на поводке, имея возможность в любой момент отозвать депозиты и лишить меня сделки. Клиенты, как пугливые вороны, Вмиг разлетятся, оставив нашу организацию тонуть в убытках. Чтобы этого не случилось, нужно вернуть деньги. Я надеялся, что Карим справится с задачей, и служба внутренней безопасности поймает за хвостики ускользнувшие переводы. Но все это имело смысл лишь в одном случае. Если наши догадки верны, и Воробьев использовал служебное положение, чтобы подорвать мой бизнес. Женская рука скользнула вниз, тонкие пальцы пробежались по ткани брюк. «Похоже, ты действительно устал», — разочарованно протянула Дина и, отступив отработанным жестом, скинула пеньюар. «Танцуй обнаженной, промурлыкала. Или передумаешь?» В ответ я лишь пожал плечами, пока не мог сказать, что больше не желал эту женщину. Меня не трогали ни аппетитной округлости, ни изящные линии ее тела. Одна из множества тех, кто грел мне постель, лиц которых я не помнил. Через месяц и ее черты бы забыл. Слишком идеальные». А вот глаза Евы рос, когда девушка призналась, что хочет быть только моей, наверняка буду помнить до самой смерти, как и трепет ее нежного, податливого тела. Дыхание участилось, по венам будто лава потекла. «Ка-би-би!» шепнула Дина, опускаясь на кровати в соблазнительной позе. «Иди ко мне!» Явно заметив перемену в моем настроении, девушка приняла ее на свой счет. У меня же не было планов на эту ночь, во всяком случае, с Юлдузовой. «Не в доме твоего отца!» Ледяным тоном заявил я. «За кого ты меня принимаешь? Мы еще не женаты? Одевайся и возвращайся к себе. Зачем ты вообще заявилась в таком виде? Тебя могли увидеть. Многие из гостей остались ночевать. Желаешь выставить себя распутной девкой? Совсем не думаешь о репутации?» Дина сжалась, как промокший щенок. Натянув на себя пеньюар, она пробурчала. «Пришла сказать, что твои приемыши остались довольны гостевым домиком. Не приемыши, а наши дети!» Сухо поправил я. «Привыкай. Мы еще не женаты», — парировала Дина и со злостью завязала пояс. «Думаешь, я не знаю, зачем ты оформил опеку над этими оборванцами? Но я не откажусь от тебя, Сабур. Усынови ты хоть всех детей из сгоревшего приюта. Откуда ты знаешь, что в приюте был пожар?» Хищно прищурился я. Она прикусила губу и повела плечом. Так и знал, что Рустам ей все докладывает, потому и не уволил крысу но предупредил Карима, чтобы к важным документам и близко парня не подпускал. После выхода из больницы они с Вагалом работали исключительно на выездах. «Говорил кто-то», — нехотя объяснила Дина. Я не стал давить, лишь сообщил. «Завтра я отвезу Злату в больницу, а ты в это время присмотришь за детьми». «А что в это время будет делать их няня?» Тут же окрысилась девушка и подскочила ко мне. «С тобой поедет?» «Ева не няня», — спокойно пояснил я. «И да, она едет с нами». «Я найму кого-нибудь, чтобы с ним посидели, и поеду с тобой. Спокойной ночи!» «Хобиби!» — возмущенно выкрикнула она, когда я выставил Дину за дверь. Засыпая, размышлял, прав ли Карим. Йолдузовы всегда были манипуляторами. Могли ли они устроить взрыв или пожар чужими руками? Ведь так легко заплатить исполнителям. Или все же генерал-майор, забыв о чести и совести, из кожи вон лезет, чтобы защитить свое великовозрастное и безмозглое дитя? Ответа пока не было.